Луна точно табаку понюхала, спряталась за облако. Людское счастье напомнило ей об ее одиночестве, одинокой постели за лесами и долами. — Поезд идет, — сказала Варенька. — Как хорошо! Вдали показались три огненных глаза. На платформу вышел начальник полустанка, на рельсах там и сям замелькали сигнальные огни. — Проводим поезд и пойдем домой, — сказал Саша и зевнул.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 «А вот и мы, а вот и мы, дружок!» — начал господин с бачками, пожимая Сашину руку. Чай заждался. Небось, бронил дядю за то, что не едет. «Коля, Костя, Нина, Фифа, дети, целуйте кузена Сашу!» «Все к тебе, всем выводкам. Денька на три, на четыре. Надеюсь, не стесним. ним. Ты, пожалуйста, без церемоний». Увидев дядю с семейством, супруги пришли в ужас. Пока дядя говорил и целовался, в воображении Саши промелькнула картина. Он и жена отдают гостям свои три комнаты, подушки, одеяла, Балык, сардины и окрошка съедаются в одну секунду. Кузены рвут цветы, проливают чернила, колдят. Тетушка целые дни толкует о своей болезни, солитер и боль под ложечкой. И о том, что она урожденная баронесса фон Финтех.